Свалка. Старо-Нордборгское шоссе проходило мимо свалки. Свалка полностью закрывала овраг. Тот овраг, в котором в свое время произошла романтическая часть знакомства юного Юрика с его пышнотелой тетушкой. И поднялась в виде удлиненного плоскогорья на высоту семиэтажного дома. Переливу, конечно, не понравился такой ход событий. И он вместе с пляжем откатился в сторону на пару километров. чтобы в наименьшей степени быть причастным к этой мусорной вакханалии. Отходы человеческой деятельности. Сколько судеб, забот, дел, суеты, мириадов побед и поражений. Каждый кусочек мусора помнит о прошлом. Судьбы, судьбы. Гора осколков прошлого – это целый мир. Вторая вселенная, которая становится все больше и больше. И скоро вытеснит, закроет нашу живую Землю, а потом и галактику, и весь космос. Может и не скоро, но это непременно случится. Всем нам когда-то придется учиться жить на свалке. Мусоровоз старохтеньем высыпал содержимое своего чрева. Двое мужчин кинулись к образовавшейся куче и металлическими крючками принялись энергично ее растаскивать. Искали предметы, представлявшие интерес для бомжей. Времени было мало. Через несколько минут приближающийся бульдозер начнет разравнивать кучу отходов, и тогда уже ничего не найдешь. Шплинт и Сява — хорошие знакомые кента. Один высокий, худой, второй — круглый коротышка, волосатый брюнет и лысый блондин, сумрачный молчун и веселый балагур. Бывший мент и когда-то им же посаженный бывший зэк. Теперь оба бомжи, друзья, не разлей вода. Заметили кента и, утопая ботами по щиколотку в рыхлых слоях мусора, побрели вниз по склону. Что за коцы у них для такой работы? Не педали, конечно, банты резиновые или хромачи, возможно. — Привет, кентухи, каким ветром занесло? — спросил Бойки на язык сяво. — Хочешь к нам прибиться? Осознал? Заходи, потолкуем. — Да нет, просто в Машкарова еду. Хочу с Шародеем перетереть кое-что. А заглянуть загляну, спасибо за уважуху. «Как я говорить стал, — подумал Кент, — перетереть, уважуха. Помойка пустила внутри меня крепкие корни. Чувствую, как кожа обрастает шерстью, грязной свалявшейся шерстью. Аборигены похвастались уловом. Пластиковый пакет с хлебом, чуть тронутым плесенью, джинсовая рубашка с оторванным по шву рукавом, нетронутая банка сайры, просроченная, наверное, и стеклянная банка с маринованными овощами». У них хибара сбоку свалки под гнилой ольхой, крепко сбитый из досок пластика и листов железа. Листы разных цветов набиты на каркас без всякой оглядки на эстетику, на обум святых. Листам это не нравилось, и они постоянно менялись местами, чтобы добиться хоть какого-то эстетического эффекта. Конечно, они хотели уйти от мемезиса, подражания природе, Но что было под силу этим малокибернетизированным, практически не алгоритмизированным листам? Если не подражание действительности, тогда подражание ташизму, абстрактной живописи цветовыми пятнами. Это, конечно, самая низкая форма эстетики, но для свалки. А с другой стороны, даже эти простецкие изыски вряд ли были доступны пониманию случайного прохожа проезжего кента, не говоря уже о самих хозяевах. В хибаре тепло, места много. Робинзоны вторичного мира обзавелись чугунной печкой и двумя кроватными сетками. Смотри, как обосновались. «Провод кинули, лампочка, радиатор, жить можно. Сейчас чайник поставим. Что ваше благородие предпочитает? Форель слабого соления с душком или свежую кильку? Прям при тебе откроем банку», — балагурил Сява. «Вот шплинтоватник, мой дружбан, бывший мент коцанный, давно уже с мусорами завязал. Мы теперь оба черной масти, правда, у него с музыкой проблемы. А ты, Кент, мужик, когда-то мы тебе предлагали переехать, кентоваться с нами. Не каждому предлагали. Попадется жмурик, болтанет лишнего. Тебе вот предлагали. А теперь поздно, не в масти будешь, ты ведь серой масти». «Чего ты несешь, Сява? Какая масть, мы же не на зоне. Тоже мне вор в законе нашелся. Мне что, уйти?» — спросил Кент. «Да ладно, это я так. Не обижайся, пацан, мы к тебе всей душой. Правильно, шплинтяра?» Шплинт одобрительно хмыкнул. «Садись за стол», — пригласил Сява. Кент достал из рюкзака зажигалку Кент. «Возьмите от гостя небольшой презент в знак респекта. Зажигалка газовая, почти не израсходованная, чипирована». «Управляется от вай-фая. И сигареты. Тоже кент, обычная, без саморозжига. Неоновая пачка, но штук пять есть. Покурим, и я поучаствую». «Давай, шплинт, мой верный поц, наливай. Да побольше не жадничай. Ну, а себе не забудь. А кенту не надо. Ты что забыл, он не пьет. Не теперь не пьет, а вообще не пьет. И раньше тоже не пил. За встречу, кетухи!» ш и р о д е й сказал, ты теперь чистой любви старатель, искатель и застатель. Жениться хочешь? Девочку мечтаешь найти, чтобы нетронутая, чтобы чистая любовь? Такая чистая, как чайная посуда, такая умная, как целый том Талмуда. Еврейку, что ли, и е ш ь «Еврейку, не еврейку, но ты прав, в Сява. Хочу влюбиться, чтобы и влюбиться, и жениться». «Мальчишка, любовь, ты думаешь, это так просто?» «Когда мы все уже лежали на панели, а Рончик все-таки дополз да разаныли!» Он ей сказал от страсти пламенея «Ах, Роза!» «Ну, что молчишь, Шплинт, подхватывай!» «Ах, Роза, или вы не будете моею!» Радостно п р о х р и п е л Шплинт, принявший уже первую порцию водки. «Интересно, Кент, куда ты отведешь свою избранницу? Где собираешься вить гнездышко, устраивать свое нежное семейное счастье? Ты же бомж! У нас хоть кибара есть, теплый уголок в этой холодной, вонючей вселенной!» «Вы правы, ребята», — вздохнул Кент. «Куда п р и в е с т и избранницу? Нам даже помыться негде будет!» с я в о п о н и м а ю щ е подмигнул и пропел. «Я как собака буду ныкать твое тело!» «Чтоб даже вошка на тебя присесть не смела, И буду в баню в год водить четыре раза!» «Чтоб не пристала мой душа к тебе, зараза!» Изо всех сил выкрикнул Шплинт и заплакал, не выдержав нервного напряжения. «Хочу, чтобы дом с к л а з е т о м и душем, Чтобы холодильник, а там много жратвы, Чтобы моя душечка была одета, как лучшая модница!» — Да, я хотел бы всего этого, — тихо говорил Кент. «Вот, вот, одета, — Вот-вот, о д е т а не унимался Сява. — Я все богатства дам ы прелести за это, а то ты ходишь, извиняюсь, без браслета, без комбине, без ф и л ь д и к о с о в ы х чулочек. — И как я только что заметил, без п о р т о ч е к Торжествующе завершили песню, раскрасневшиеся от выпитой водки бомжи. «Не боись, Кент, друзья всегда придут на помощь», — размышлял Сява. «Тебе в Машкарова? Эд, т поцелокудровый. Перекресток здесь недалеко отсюда видно. Вон в и а д у к а под ним как раз и целокудровая идет. Мы проводим. Посмотришь, как жрицы нежных чувств тусуются, дальнобойщиков перехватывают. Да, мы оженим тебя. Мы за тебя мазу тянуть будем. Подберем шикарную биксу. Ты, небось, забыл уже, что такое кунка. Не менжуйся». «Женишься на двадцать минут и сразу разведешься». «Без последствий и бюрократических волокит, верно, б р а т е л а Шплинт?» «Вот я говорю, кусочек семейного счастья и никакого базара».